Самодуры на работе. Один известный рекрутинговый портал однажды провел любопытный опрос, кого из коллег по работе ненавидят все. Выяснилось, что больше всего работающих россиян выводят из себя сплетники, курильщики и интриганы, причем женщины оказались более нетерпимыми к сослуживцам. 15% опрошенных сообщили, что больше всего их раздражает, когда коллеги постоянно выбегают на перекур или курят прямо в помещении офиса. 13% россиян пожаловались на сплетников. Женщин они раздражают намного больше, чем мужчин. 17% против 7% соответственно. 5% опрошенных работников не выносят бесцеремонности бестактность работающих рядом с ними людей. 4% признались, что терпеть не могут лицемеров. интриганов, доносчиков, а особенно не выносят подхалимов, которые всегда и во всем соглашаются с руководством и громко смеются над каждой шуткой шефа, даже если ее никто не понял. Для них избитая фраза типа «начальник всегда прав, а если не прав, смотри пункт первый» — не старый анекдот, а принцип всей жизни. У трех процентов респондентов раздражение вызывают постоянные опоздания и лень сослуживцев. Примерно столько же россиян недовольны, когда их коллеги хамят и болтают по телефону в рабочее время. Источником раздражения нередко становится и неопрятный или неуместный внешний вид сотрудника. Вряд ли кого-то вдохновить на трудовые подвиги с не первой свежести, который коллега по причине холодов носит второй месяц не снимая. У двух процентов россиян негодование вызывает звездная болезнь некоторых сослуживцев. Привычка громко говорить, пить чай и перекусывать на рабочем месте, безответственное отношение к возложенным на них обязанностям, а также демонстративная оторванность от коллектива. Ярко выраженное стремление продвинуться по карьерной лестнице и сидение в офисе допоздна не добавляют очков в отношениях с коллегами. Если вы никогда не участвуете в общих праздниках, не отвлекаетесь на чаепитие, а при словах «давайте скинемся на пиццу, делаете вид, что углублены в работу», друзей на работе у вас не будет. Также около 2% респондентов заявили, что их выводит из себя глупость коллег, когда им приходится несколько раз объяснять одно и то же. Всего 1% опрошенных пожаловались на медлительность и невнимательность коллег. Полностью уже довольными своими сослуживцами оказались всего 8% женщин. Но абсолютно все рьяно ненавидели начальника, который ведет себя как последний мудак. Для того, чтобы понять, как бороться с властующими самодурами, изучим их психологические типы, манеру поведения, причины их агрессии. Почему среди шефов много параноиков, садистов и истериков? Многие из вас наверняка не раз попадали в такую неловкую ситуацию. Деспотичный шеф, не обладающий чувством юмора, рассказывает вам скучный анекдот, даже не сомневаясь в вашей положительной ответной реакции. А вы так напряжены, что даже хихикаете не в попад. А от страха иной раз даже суть истории неверно улавливаете, боясь прогневить хозяина. Со стороны это выглядит, как не очень красивое проявление подобострастия. На самом же деле, ваш мозг во время общения с властвующим мудаком начинает попросту тормозить. Поэтому, как показывает опыт, легче установить контакт с человеком одного с тобой круга, чем с тем, кто стоит выше тебя на карьерной лестнице, особенно если он относится к своим подчиненным с презрением. Копаясь в причинах агрессии начальников, исследователи пришли к неожиданному выводу. Вождю, чтобы зажигать, направлять, будоражить инертную толпу и вести ее за собой, надо быть немножко психопатом. Это показали анализы поведения 43 бывших американских президентов от Джорджа Вашингтона до Буша-младшего. Их психологические портреты, составленные историками и биографами, показали, что хозяевам Белого дома были присущи такие характеристики, как эгоизм, напускное обаяние, черствость и иммунитет к беспокойству. Составные черты — мирной психопатии. Кроме того, многие из них убеждены в своей невиновности во всем, что бы ни происходило. Однако некоторые такие черты могут быть как палка о двух концах. Например, бесстрашное господство может в одном случае привести к безрассудной преступности и насилию, а в другом — к умелому руководству в условиях кризиса. Хотя, конечно, большинство президентов все-таки не были склонны к антиобщественному поведению в чрезмерных масштабах, свойственных психопатам. Самая же главная психопатическая черта, которая присуща всем успешным вождям — это бесстрашное господство. Под этим термином специалисты подразумевают отчаянную или даже аномальную храбрость, которая позволяет президентам не опасаться физических или социальных опасностей так сильно, как это пугает большинство обывателей. Именно поэтому американским президентам удавалось отважно и уверенно справляться чуть не каждый день то с финансовыми кризисами, то с природными катаклизмами, то с ядерными угрозами. Кроме того, лидеров отличают еще и такие черты. Ненормальная выдержка, недюжинное умение откладывать удовлетворение своих желаний и подавлять свои импульсы. Никогда не откладывают на потом принятие рискованных решений. Подозрительность. Любят купаться во всеобщем восхищении собой. Ищут сексуальные приключения. Живут ради острых ощущений возбуждения и прилива адреналина. Не сдерживают приступы агрессии. Почему же они бесятся? Оказалось, что, находясь на вершине социальной лестницы, вожак вовсе не купается в море удовольствия, наслаждаясь гарантированными благами. Напротив, у него такой же уровень стресса, что и у самого низкого чина в его коллективе. Быть у власти очень энергозатратно. Это утверждение было проверено в опытах на обезьянах. Ученые обнаружили у вожаков стаи бабуинов дисбаланс уровня гормонов стресса и тестостерона, основного мужского полового гормона. В общем-то, это и не мудрено, ведь у альфа-самцов гораздо больше поводов нервничать и волноваться, чем у остальных. К таким выводам пришел доктор Алтман из Пристонского университета. Он почти 40 лет наблюдал за 125 взрослыми бабуинами из пяти разных стай в Национальном парке Амбосели в Кении, отслеживая уровень гормонов в их экскрементах. У вожаков оказался самый высокий в стае уровень гормонов стресса, глюкокортикоидов и пониженный уровень тестостерона. Причем даже в стабильные периоды, когда им не приходилось доказывать свой статус или воевать с соседями и другими самцами. Еще одна любопытная деталь. Уровень глюкокортикоидов оказался у альфа-самцов таким же, как у их сородичей в самом низу социальной лестницы. Но причины этого явления разные. Альфа-самцы нервничают в основном из-за своего статуса, ведь его нужно постоянно поддерживать, отгоняя назойливых конкурентов. Даже если их нет, тревогу они испытывают из-за самой возможности этот статус потерять. К тому же волнение у них вызывает и изобилие самок, готовых с ними спариться по первому зову. Самцы же, стоящие низко в иерархии стаи, в основном озабочены поиском пищи. Они постоянно беспокоятся, будут ли они сегодня сыты. Поведение животных очень похоже на взаимоотношения людей. Ведь бабуины не только генетически очень близки к человеку, они точно так же, как и люди, живут в обществе с выраженной иерархией. Как правило, люди, занимающие руководящие посты, имеют повадки альфа-самцов. Например, вожак обезьяний стаи также хорошо узнаваем среди своей свиты, как и президент крупной фирмы. Держится прямо, чтобы казаться более высоким, издает громкие звуки и подолгу смотрит собеседнику в глаза, не моргая. Правда, у разных пород обезьян методы управления сильно разнятся. Так вожак-горилл относится к членам своей стаи как к родным. Конечно, придя в ярости из-за бестолковости подопечных, способен наорать, пнуть, но не мстителен. Среди начальников таких людей сколько угодно. Вожак-макак — страшный деспот, который занимает свое место благодаря физической силе и соблюдает жесткую дистанцию в отношении с подчиненными. Такого типа шефы обычно руководят большими концернами с пирамидальной структурой. Вожак-шимпанзе более всех способен манипулировать массами, так как умеет проводить гибкую политику. Менее заметный, чем другие обезьяньи-вожди, более любезный и общительный, шимпанзе правит благодаря своим союзникам и сообщникам. Альфа — это доминант, Альфе должны подчиняться все, и, естественно, альфе нравится повиновение. А повиновение вызывает агрессию. К этой простой формуле сводится почти все альфа-поведение. Поэтому лужаки обезьяньих стай и руководители больших коллективов, за редким исключением, сочетают в себе агрессию, нетерпение и гнев. Качества, конечно, неприглядные, однако, как выяснили этологи, именно эти черты характера заставляют обезьян беспрекословно подчиняться альфа-самцу, а людей еще и сосредотачиваться на выполнении поставленных задач. Только в отличие от обезьян, шефы-люди свою агрессию могут облекать в сарказм и насмешки и полагают, что именно их колкие замечания могут раскачать заскучавших сотрудников. К такому мнению пришли психологи из Израильского университета Бер-Илан. Их исследование показало, что сотрудники, имеющие дело с саркастически настроенным начальником, более креативны. По словам ученых, те люди, которые выслушивают ехидные замечания вышестоящих товарищей, проявляют большую способность видеть вещи под разными углами, а значит, лучше выполнить свою работу. Обидные фразы типа «Вы работаете со скоростью черепахи» заставляют людей активнее взяться за дело, чтобы избежать дальнейших страданий от будущих колкостей. Когда недовольство передается с помощью сарказма, человек задействует комплексное мышление, а его организм переполняет адреналин. Выходит, что чем сильнее психопатические черты выражены у вождя, тем лучше ему удается справляться со своими обязанностями? Когда специалисты дают анализ личности политиков, то понимают, что о настоящей психопатии речь идет очень редко. Примером такого рода является диагноз паранойи, по одной из исторических версий, поставленный Сталину, известным психиатром Владимиром Бехтеревым, после чего врач скоропостижно умер, якобы отравившись несвежими консервами. В общем, когда мы рассматриваем особенности личности политиков, то лучше говорить не о психопатии, а об... акцентуации их личностей. Данным термином психиатрии обозначают крайнюю границу нормы, граничащую с патологией, но не переступающую ее. Ведь не существует четкой границы между подозрительностью и паранойей или между демонстративным поведением и истерическим расстройством. Кстати, демонстративным поведением обладали и обладают большое число политиков, например, Керинский, Муссолини, Жириновский и ряд других. Эта черта не только не мешала им делать карьеру, а наоборот привлекала достаточное число приверженцев, которых они заражали своими чрезвычайно эмоциональными выступлениями. Подозрительность, которая свойственна вождям, как акцентуация характера, также имеет свои плюсы, так как помогает своевременно выявлять и устранять возможных конкурентов. А, например, эпилептоидное расстройство, которому, помимо прочего, свойственны деспотизм и отсутствие жалости к людям, было свойственно Наполеону и Ленину. Что касается бесстрашия некоторых политиков, то для них это действительно полезный вид акцентуации, если он не переходит в авантюризм. Например, Гитлер был отважным солдатом во время Первой мировой войны. Но когда он стал вождем нации, его авантиризм сослужил плохую службу как его собственному народу, так и другим странам. Примером наших собственных безбашенных политиков является Никита Хрущев, который чуть не погубил планету во времена Карибского кризиса. Если посмотреть на вождей и политиков всех времен и народов, то у них можно обнаружить разные акцентуации личности. Но одни — авантюрные, параноидальные, садистские, истерические, истерические и эпилептоидные — встречаются чаще, а другие — тревожные, депрессивные и шизоидные — реже. Представляете, сколько среди руководителей параноиков, садистов и истериков, первосортных мудаков, чуть ли не каждый второй. А их ехидные замечания вовсе не повышают производительность труда сотрудников, а наоборот, понижают их трудовой энтузиазм и даже убивают людей. Это доказали медицинские исследования. Гнев и язвительность начальников убивают коллектив. Каково терпеть подчиненным язвительность или неприкрытую агрессию своего шефа? От общения с вышестоящим мудаком не только портится настроение, но и, что самое важное, здоровье. Сотни экспериментов демонстрируют, что стычки с грубыми, злобными и гадкими людьми снижают продуктивность сотрудников, в том числе притупляют их навыки принятия решений, креативность, желание трудиться немного усерднее, оставаться на работе чуть дольше, чтобы закончить проект, или помочь сотрудникам, которым необходим совет, ваш опыт или моральная поддержка. Однажды провели эксперимент, когда в одну из больниц на время посадили в кресло главврача злостного управленца из другой клиники. Он не просто орал на медсестер и врачей, а прилюдно их оскорблял, топал ногами и посылал проклятия. В итоге, всего за неделю, все сотрудники больницы стали работать из рук вон плохо. Медики, которых унижали, выполняли работу намного хуже контрольной группы. Так шеф-мудак выбил из колеи специалистов, подорвав их способность хорошо лечить. Кстати, также негативно отражается на работе врачей и истеричность злобных пациентов. Знаете, наверное, таких беспардонных больных, которые не только хамят докторам, но и учат их профессиональным обязанностям. Они же на приеме ведут себя как работодатели, которые требуют себя обслужить по высшему классу. В итоге сварливые пациенты часто получают ошибочные диагнозы. Это им наказание за их мудаческое поведение. В невыносимой рабочей обстановке продуктивность падает и у людей других профессий. Разнорабочие реагируют на оскорбление прораба безразличием и снижением производительности. Молодые медсестры, которые подвергаются унижениям со стороны старших медсестер или врачей, не проявляют трудового рвения и равнодушны к пациентам. Обслуживающий персонал, сталкивающийся с агрессивным поведением клиентов, которые ведут себя как начальники и допускают при контакте грубые жесты, повышенные тонны брань, чаще страдает от психических и физических расстройств и больше халтурит. Оценка ущерба от общения с командующими мудаками превращается во внушительный список — потеря доверия, мотивации, стремление к инновациям и задушенная инициатива, волна увольнений — кражи, прогулы, упадок командного духа. Более того, мудаки-вожди разрушают здоровье своих подчиненных. Тревоги, волнения, хандра, бессонница, скачки давления, скандалы в семье – только часть возникающих проблем. Длительные наблюдения европейских специалистов показывают, что работа под начальством придурка повышает риск развития серьезных заболеваний. Так, одно из исследований, проведенное в Великобритании, когда почти 20 лет под наблюдением ученых находилось около 10 тысяч мелких чиновников, показало прямую зависимость здоровья работников от поведения их начальства. Если руководители несправедливо критиковали своих подчиненных, игнорировали их проблемы и мнения, не замечали заслуг, то в ответ получали большое количество больничных листов. Обиженные, униженные и оскорбленные работники часто заболевали гриппом, ангиной, желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже скоропостижно умирали от сердечных приступов. Советы, как оградить себя от раздражительности деспотов. Как же вести себя с различными видами мудаков, с которыми мы проводим полжизни на работе? Ведь деспоты-шефы и извительные коллеги ведут себя по-разному, поэтому требуют различных реакций. В своей естественной среде обитания они внушают ужас и омерзение. Обидно и невыносимо стать объектом гнева начальника и каждый день ощущать его беспричинную злость. Настроение тотчас портится, все валится из рук, некоторые вообще могут уйти в затяжной стресс. Поэтому, конечно, лучше или самому уйти на другую работу, или от этих вурдалаков держаться подальше, или, если есть возможность, увольнять их. Но если все же приходится с ними сосуществовать бок о бок, то нужно знать варианты нейтрализации их ядов, которыми они травят вашу душу. Вот несколько вариантов антидотов, которые спасут вас от раздражительности деспотов. Для того, чтобы преодолеть тревогу, возникающие при общении с человеком, который на вас срывает зло, нужно переключить фокус этой чужой агрессивности на что-то нейтральное. Например, нужно сказать себе, что человек злится не на вас лично, а из-за чего-то другого, из-за испорченных отношений со своей женой или из-за того, что у него разболелся зуб. Главное — не воспринимать его негативные реакции на свой счет. На первый взгляд кажется, что этот способ отвести злость другого человека от себя малоэффективен. Однако у него есть вполне строгое психологическое и нейрофизиологическое обоснование. Специалисты поставили эксперимент, желая проверить, действительно ли мы перестаем нервничать в ответ на чужую агрессию, если сочиняем для нее фантазийный громоотвод. В серии опытов исследователи показывали добровольцам несколько изображений лиц, выражающих разные эмоции. При этом испытуемые были проинструктированы на случай встречи с плохим парнем. Если они видели негативную эмоцию, то должны были перевести ее на кого-то другого, сказать себе, что гнев относится не к ним. В этом случае, если такие подготовленные люди во второй раз видели лицо, выражающее негатив, их собственные переживания по этому поводу были уже значительно меньше. Если же сначала они просто испытывали какую-то реакцию в ответ на злое лицо, не пытаясь перенаправить ее в сторону, то и во второй раз испытывали тревогу в той же мере. При отводе от себя чужой агрессии мозг как бы переоценивал изображение, и в следующий раз беспокойство от встречи со знакомой негативной эмоцией исчезало. Исследователи сравнивают этот эффект с двумя встречными потоками. Первоначальный эмоциональный ответ идет от задних отделов мозга к лобным, а переоценочный импульс — в обратном направлении, гася тревогу и беспокойство. Именно так, по словам ученых, изменялась электрическая активность мозга. Встречный поток импульсов подавлял сигналы, соответствовавшие негативным эмоциям. Если человек натренирован в переключении чужой агрессии с себя на что-нибудь или кого-нибудь, то при столкновениях с чужим негативом мозг будет оценивать собеседника как есть, быстро и эффективно гася тревогу по поводу чужой злости. Возможно, в этом кроется секрет равнодушия к начальственному гневу, который свойствен опытным секретаршам. Они, так сказать, всем мозгом чувствуют, что он их не касается. Берите с них пример. Психологи предлагают другой способ защиты. Если человек раздражает начальник или кто-либо из коллег, ему следует начать с себя. Возможно, он сам сознательно или подсознательно ищет повод для раздражения. Бывает, с самого утра все пошло не так. Проспал, не выспался, поссорился с женой. При таком раскладе в этот день вывести из себя может даже мелочь. Если же в целом все хорошо, но какой-то из коллег раздражает регулярно, имеет смысл выяснить подоплеку раздражающей привычки. Например, со мной некоторое время работал сотрудник, мягко говоря, с зычным голосом. Как только он начинал говорить, все сдрагивали. Однако, когда коллеги выяснили причину, стали относиться к нему гораздо лояльнее. Оказалось, этот человек долгое время работал на шумном производстве и частично потерял слух. И, наконец, самое главное. При любых обстоятельствах, Постарайтесь углубиться в работу и сократить общение с раздражителем до минимума. Запомните, нервным скорее можно назвать не того человека, который стучит пальцами по столу, а того, кого этот звук выводит из себя. Есть и другие способы выживания среди ядовитых существ. Перейти в другой отдел к тому начальнику, который вам нравится, а вы ему. Главному боссу можете аргументировать свое желание поменять отдел, написав объяснительной все свои претензии к нынешнему руководству. Можно затаиться, долго не реагировать на удачные выступления против вас, спрятаться или выждать, пока их сила не уменьшится, или шеф в пылу неконтролируемого гнева сам не накосячит так, что его выкинут с насиженного места более высокие шишки. Помните пословицу: Бог не метрошка видит немножко. Все сделанное нами в этой жизни. возвращается бумерангом. Не проявляйте слабость. Агрессор, как правило, нутром чувствует жертву, из которой можно высосать все соки, и начинает ее гнобить, зная, что не встретит сопротивления. Поэтому, возможно, все-таки стоит поработать над собой, чтобы стать менее уязвимым. Хищник всегда отступит, если вы представляете себя компетентным, способным, общительным и дружелюбным человеком. Найдите возможность стать таким суперпрофессионалом, которого никто не может заменить. Увидите, как сразу колки и замечания будут отскакивать от вас, как от стенки. Шефу придурку придется быть лояльным с вами, чтобы пользоваться успехами вашего труда на благо компании. Попробуйте поговорить с обидчиком на чистоту, объяснив, как вам не нравятся его колкости, его хамоватое поведение, завышенные требования. Докажите. Не грозите, что у его поведения есть негативные последствия. Всегда есть надежда, что совесть у мудака все же может проснуться. Вышестоящему мудаку можно и подыграть. Если он жаждет признания, заискивайте с ним, подчеркните его положительные качества. Расскажите, какой он хороший в некоторые моменты. Как им восторгались сотрудники, когда он принимал решения вселенского масштаба? Слово «заискивание» имеет какое-то негативное значение, но бывают случаи, когда вам ничего не стоит быть любезными. Это невероятно обезоруживает других людей. И, возможно, самодур даже прислушается к мнению со стороны, вспомнит о своих лучших качествах и начнет себя вести более адекватно. В качестве ваших временных работодателей могут выступать и гневливые клиенты. Как с ними справиться, чтобы они не держали зла на вашу компанию? Старайтесь не отвечать немедленно на гневные письма и не опускаться до уровня бытовых склок. Во время телефонного разговора позвольте им брониться, не слушая. Напоминайте себе, что проект продлится всего несколько месяцев. Другими словами, найдите способы уменьшить вред, который вам наносят. Помните, мудаку нравится делать то, что вызывает у вас сильную реакцию, будь то подобострастная лесть, настойчивые извинения, дрожь от страха, слезы, злость. Будьте невозмутимы, и вы ему станете неинтересны. Чем больше вы злитесь на орущего шефа, тем больше ему нравится причинять вам душевную боль. Если вы прекратите обращать внимание на его окрики, то он скоро от вас отстанет. И улыбайтесь. Если мудаки достают вас ежедневными электронными письмами, а то и телефонными звонками, с несрочными вопросами, не отвечайте сразу. Как только они поймут, что вы крепкий орешек, то не станут доставать по пустякам и переключаться на более отзывчивых. Если попали под горячую руку начальника, бегите в безопасное место, чтобы отдышаться и прийти в себя. Например, в больнице таким местом успокоения считается сестринская комната, в офисе — курилка, на заводе — столовая, в школе — учительская. Убежищем от мудаков на работе может стать и кафешка неподалеку, и коридоры, и пожарные выходы, и место рядом с автоматами для снеков и кофе. Да даже у кулера можно отдышаться и прийти в себя. Там вы можете готовиться, прятаться и приходить в себя от требований и проблем. Если вы имеете рычаги давления, то воспользуйтесь ими для того, чтобы уволить мудака из вашего прекрасного слаженного коллектива. Даже если эти люди великолепно справляются со своими другими обязанностями, но постоянно унижают окружающих, нужно относиться к ним как к профессионально непригодным. Если вы, большой начальник, видите в подчиненном непомерные амбиции, лучше его не повышать в должности. Очень часто люди, которые кажутся приятными и доброжелательными, обретя даже небольшие властные полномочия, могут превратиться в самодуров. Воздействуйте на придурка незаметно, следите за ним, выявляя слабые стороны, а в момент его агрессии обезоруживайте скандалиста, предъявив претензии относительно слабого уровня руководства. На критику у мудаков аллергия, поэтому сразу замолкнут. Не бойтесь спорить с начальством и коллегами, которые взорвались. Учите людей правильно вести себя. Когда имеет смысл спорить, когда следует остановиться и выслушать чужое мнение, а когда перестать ныть и реализовать принятое решение. Не берите на работу начальников-варягов. Лучше повышать по службе работников своего коллектива, а не приводить со стороны. Такое мнение сложилось у экспертов Каролинского института, Швеция, которые проанализировали работу нескольких сотен компаний в рамках исследовательского проекта «Здоровье и будущее» и попытались понять, почему в одних коллективах сотрудники болеют чаще, чем в других. Выяснилось, заметно здоровее и эффективнее трудятся те компании, в которых не нанимают на высокие посты чужих людей, а выдвигают в начальники разного уровня – собственных сотрудников. Исследовав феномен подробнее, ученые обнаружили, свои знают коллег как облупленных, хорошо понимают, кому и что можно поручить. И от этого, как правило, четко формулируют задания, прислушиваются к окружающим, часто с ними общаются. Подчиненные, в свою очередь, не стесняются высказывать свое мнение, ведь раньше они легко обсуждали любые темы с человеком, который ныне стал руководителем. В итоге свои, в отличие от чужих, меньше нервируют работников и в итоге меньше болеют. Враг в твоей постели. Знаете, чем отличается мужчина от мудака? Мужчина решает проблемы, а мудак их создает, и при этом он совсем не дурак. Как пишет блогер Алекс Толбю, бывает так, что женщина, любя мужчину, нежно называла его Дурачок ты мой, как производное и ласкательное от слова дурак. Однако, если человек полный мудила или проще мудак, я никогда не слышал ласкательного обращения Мудачок ты мой. Почему? Интересно. Лично я думаю, потому что мудак категория исключительная. Это дурак самой низшей пробы. Почувствуйте на вкус это слово, оно же отдает горечью и пахнет какашкой. Не тем не менее половина женщин Земли состоит в официальных и гражданских отношениях с этими мерзкими типами и подчиняются им. Почему? Как подлецы подчиняют себе женщин? Как угадать, что рядом с вами оказался мудак? На первом свидании он очень харизматичен и может выглядеть как мачо с магнетической привлекательностью, милый, неотразимый, интеллигентный, душевный, внушающий доверие. Но за всем этим красивым фасадом скрывается бездушие, черствость, холодность, черты характера, которые сразу не разглядишь. Ведь мудак очень хорошо может имитировать чувства. Единственное его желание — напитаться эмоциями женщины, которая ему доверилась, сделать безвольной и стать ее властелином. Ведь всю жизнь он проводит в поисках жертвы, которая могла бы ему принести только пользу и выгоду. Если он делает жертве больно, то не испытывает чувства вины. Мудак патологически не способен сочувствовать и сопереживать. Напротив, манипулируя, он все время будет стремиться вменить чувство неполноценности жертве. «Только ты могла додуматься до такого идиотизма, что я на тебе женюсь!» «Я тебя не звал, ты сама ко мне пришла!» «Это ты меня заставила взять ипотеку?» «Что ты ожидала, раз согласилась на такие отношения?» Его излюбленные фразы. Он склонен обвинять кого угодно, от бывших до настоящих пассий, в своем плохом настроении и жизненных неурядицах. Но однажды даже самая миролюбивая любящая женщина может начать рассуждать примерно так, «Какие все-таки ужасные существа эти мужчины!» От нас они требуют невозможного. И полы помой, и суп свари, и на работу сходи. И еще выгляди, как с обложки журнала. А сами не способны даже стульчак поднять, когда писают. Ведут себя как хозяева жизни, но спрашивается по какому праву? Что вообще может требовать человек, который не в состоянии даже вымыть за собой тарелку? Но у вредных мужчин есть свои претензии к дамским недостаткам. Что за болтливые пустоголовые существа эти бабы? трещит безумолку о пустяках, плеж проедает, ревностью мучает, да еще при удобном случае плюнет прямо в душу. Так что же больше всего мешает жить сплоченно и счастливо двум любящим ужасным существам? В специальном опросе, проведенном международной группой экспертов-психологов, участники тестирования назвали самые раздражающие комплексы и черты характера своих вторых половинок. А психологи дали советы, как сохранить добрые отношения. Пять мужских недостатков, которые раздражают женщин. Первое. Его невнимание к друзьям и родственникам жены. Со своих-то он готов пылинки сдувать, только и слышишь, да что твоя мама, сестра, подруга вообще понимает в жизни. Выход из ситуации. Можно, конечно, обидеться и начать доказывать, что его родственники тоже не семипяди во лбу, но не стоит тратить силы. Скажите просто, какие бы они ни были, я их люблю и буду продолжать общаться. А если он не хочет идти к вашей бабушке на день рождения, не расстраивайтесь. Вы ведь отлично сможете провести время и без него. Второе. Его немытая тарелка с остатками пищи. Неужели нельзя хотя бы объедки вывалить в мусорное ведро, не говоря уж о том, что можно включить воду и два раза мазнуть по тарелке губкой? Ну нет, ведь в их семье это всегда делала его мама. Значит, и вы должны поступать подобным образом. Даже если работаете пять дней в неделю, а не два, как она. И притом ненавидите мыть посуду, хотя вас почему-то об этом никто не спрашивает. Выход из ситуации. Попробуйте эту тарелку не мыть. Конечно, через какое-то время он возьмет чистую, но если вы каждый раз, тщательно вымывая посуду, будете оставлять его тарелку, ему, в конце концов, станет обидно. Третье. Его бытовая беспомощность. Где у вас что лежит, вы знаете подчас не лучше, чем он. Но искать должны почему-то именно вы. А он просто не может потратить на это свое драгоценное время. Решить проблему, какие носки надеть, самостоятельно невозможно. Нужно оторвать жену от работы или укладывания ребенка. Его носки этого стоят. Выход из ситуации. Проще всего завести ему отдельный шкаф, не полку, где он будет находить все свои вещи. Не может найти? Вас это не касается. У вас-то в шкафу все лежит на своих местах. Четвертое. Он заставляет вас неловко чувствовать себя в обществе других. Когда муж и жена делают друг другу замечания на людях, всегда неприятно. Тут стоит задуматься о его отношении к вам. Может быть, вы ему неприятны? Если наедине с вами он ведет себя по-другому, значит, дело в каких-то комплексах и, опять же, желание возвысить себя любимого. Выход из ситуации. Обязательно обсудите эту проблему. Будет упираться, откажитесь ходить вместе с ним куда бы то ни было. А сами обязательно время от времени, нечасто, посещайте друзей и родственников, но без него. Даже самый последний упрямец в конце концов решит, что ему такое поведение невыгодно. Пятое. Вместо того, чтобы что-то быстро сделать, он пускается в длинные рассуждения. Конечно, ему ведь нужно продемонстрировать свой талант рассказчика, а заодно увильнуть от ответственности. Не покупайтесь на это. С уважением выслушайте длинную тираду и скажите, «Вот видишь, как ты чудесно во всем разбираешься, не то что я. Теперь ты понимаешь, что только ты и никто другой можешь справиться с этой тяжелой задачей». Выход из ситуации. Допустим, он все равно отказывается. Тогда и вы можете позволить себе отказаться от чего-нибудь неприятного. Например, от ежедневного приготовления ужина. Почему бы и нет? Другие недостатки. Информация взята с разных форумов. Писает мимо унитаза. Храпит на всю квартиру, убила бы. Жадность. Когда муж часть зарплаты дает на ведение домашнего хозяйства, такое чувство, что от сердца отрывает. А если на себя попросить, то это расценивается как оскорбление. Занимается со мной любовью в носках. Пять женских недостатков, которые раздражают мужчин. Первый. комплексуют по поводу своей внешности. Некоторые дамы чрезвычайно недовольны собственной внешностью даже в том случае, если мужчины, что называется, не дают проходу. Их претензии к самим себе чаще надуманы. «Я слишком высокая, низкая. У меня слишком маленькая, слишком большая грудь». А те из них, кто недовольны собственным весом, выматывают своих мужей нытьем, сравнивая себя с жирной, неуклюжей коровой. Выход из ситуации. Постарайтесь внушить своей даме, что не надо стараться казаться лучше, чем ты есть на самом деле, а нужно оставаться собой. Тем более давно доказано, что не всех мужчин привлекают модели и теледивы с обложек глянцевых журналов. Второй. Воспитывают как школьные училки. Этот недостаток называют комплексом мальвины. Помните в «Золотом ключике»? «Артемун, отведите его в чулан!» Эти дамы свято убеждены, что мужики все делают неправильно. Отсюда вывод — мужиков нужно воспитывать. Пожалуй, самым популярным воспитательным методом является постельный. Не сделаешь того-то, секса не будет. Имеются и другие методы, тоже по-своему действенные. Истерики, уход к маме с последующим возвращением, угроза завести любовника или уехать далеко-далеко. Выход из ситуации. В этом случае... Пару раз надо напугать Мальвину, уйдя из дома ночевать в неизвестном направлении. Она поймет, что если она и дальше так будет себя вести, то ей некем будет не только командовать, но даже мягко управлять. Третий. Постоянно чем-то недовольны. В армии говорят, придираться можно и к телеграфному столбу за то, что не там стоит. Так вот, особо недовольные абсолютно всем встречаются не только среди армейских чинов. Создаем райские условия, они и тут найдут повод скорчить недовольную гримасу, Как в том анекдоте про жен олигархов. «Прошу мужа купить мне шубу», — сетует одна. А он не в ответ, «Зачем, мол, тебе еще одна шуба? У тебя их и так семь или восемь штук в шкафу висит». «А я ему говорю, купи мне «Мерседес шестисотый», — жалуется другая. А он мне отвечает, «Зачем, мол, тебе еще одна машина? У тебя и «Бумер», и «Джип», и «Мерс пятисотый». «Да, бабы», — подводит итог третья, «всю жизнь в дерьме жили, в дерьме и помрем». Выход из ситуации. Урежьте на время их паёк. Вдвое меньше выдавайте денег на расходы. Отнимите ключи от машины. В отпуск вместо Египта отправьтесь в турпоход по Уральским горам. Если не работает, устройте на службу на маленькую должность. Увидев, что есть люди, более обделённые во всём, нет семьи, работы, денег, Они поймут цену своему счастью. В общем, устройте им ситуации для сравнения. 4. Критикуют других женщин. Мужчины недоумевают, почему так мало женщин способны сделать искренний комплимент представительнице своего пола. Они перемывают друг другу кости, обсуждают за глаза все от веса до прически. Перемывание косточек друг другу по поводу и без — не лучшая женская черта. считают представители сильного пола. Джентльмены же не обращают внимания на других себя подобных. Выход из ситуации. Понятно, что женщины — соперницы, но вы должны объяснить своей даме, что от выставления соперницы в невыгодном свете она ничего не выигрывает, скорее наоборот. Он, может, и не заметил бы соперницу, если бы не едкие замечания своей спутницы. И не факт, что ее оценки совпадут с его. Увидит в другой женщине красотку и влюбится. Пятый. Ведет себя слишком эмоционально, плачет или паникует по пустякам. Одна женщина может заплакать по любой причине. Из-за фильма с печальным концом или даже со счастливым, из-за сломанного ногти или неудачной стрижки. Другая всегда и во всем видит признаки приближающейся катастрофы, Будь то смена правительства, двухдневная задержка выплаты зарплаты, лишняя бутылка пива, выпитая мужем, или варежки, которые забыл надеть ребенок, отправляясь на прогулку. Мироощущение таких красавиц можно сравнить только с мироощущением человека, живущего вблизи действующего вулкана. А мужчинам в это время приходится брать на себя роль утешителя, что они терпеть не могут. Выход из ситуации. В этом случае ей надо доходчиво объяснить, что мужчины не бесчувственные животные, а просто по своей природе менее эмоциональны. При виде женских слез и стенаний становятся бессильными и уязвимыми. А какому мужчине это понравится? Другие недостатки женщин. Информация взята с разных форумов. Заставляет мужа ходить с ней по магазинам. Устраивает генеральную уборку в присутствии мужа. когда женщина постоянно болтает с ним ни о чем или часами разговаривает с подружкой по телефону, строит глазки друзьям мужа, прилюдно делает мужу замечания. Подытожим. Почему же так много прекрасных женщин попадают в цепкие руки мудаков, которые поганят им всю жизнь? Отношения развиваются невероятно стремительно, Он изображает пылкую любовь с первого взгляда. Жертва верит, что им суждено быть вместе. Обещает жениться и стать многодетным отцом. Это ложное желание ему позволяет взять женщину под контроль. Засыпает женщину комплиментами, ласковыми СМС-сообщениями и цветами. Если богатый, то поведет по ресторанам, а если бедный, то свозит на электричке в загородный лес по грибы. Если удалось-таки женщину заманить в клетку, несмотря на отговоры родственников, он ее изолирует от близких ей людей с дозированными дозами агрессии и романтики. Далее вы замечаете другую неадекватность поведения любимого, например. Он нервничает, когда дома находятся посторонние люди. Он злится, когда вы все время куда-то ездите одна, но вас сопровождать не хочет. настаивает на том, что и так дома дел по горло, да и вообще можно было бы провести выходные вместе. Он начинает влиять на ваше сознание, внушая, что или на вас плохо влияет брат, или завистливая подружка, или вредная соседка. И, конечно, главные враги — ваши родители, которые не ценят его таланты. Запрещает долго сидеть в соцсетях, общаться с одноклассниками. Не разрешает работать, чтобы его девушка-жена на работе не завела роман. Или разрешает работать там, где романы полностью исключены. То есть выбора у жертвы нет и в этом случае. Ограждают от общения с близкими, чтобы вы не смогли к ним сбежать во время ссор. Они могут легко внушить, что грубость — это забота, а родные люди — совсем чужие. Он может придраться ко всему, к вашим талантам, хобби, пристрастиям и даже внешности. может обесценить все ваши чувства и маскировать под шутками оскорбления. Мудак действует методично, ловко, расчетливо и постепенно, так что через три года жизни с ним некоторых женщин невозможно узнать. Они не верят в себя, беспрекословно слушаются мужа-мудака и выполняют ту работу, которая им неприятна. Он постоянно играет на надеждах на лучшее и влюбленности. может довести до слез, а потом нежно успокаивать. Вы же помните, что вампир питается вашими эмоциями? Когда начинаешь анализировать перипетии любовных отношений, то поражаешься, какой нежной и чувствительной бывает любовь, от каких мелочей может зависеть ее существование. Проблемы в отношениях могут вызвать разница режимов сна и бодрствования, несовпадение привычек, разные отношения к домашним животным, разные системы ценностей. Однако бывает трудно определить, что здесь первично, а что вторично. То ли любовь чахнет и хереет от того, что супруги не могут решить, кому по утрам выгуливать собаку, и постоянно ругаются по этому поводу, то ли они ругаются, потому что их любовь уже сама по себе сошла на «нет», и своими ссорами они лишь выражают усталость от неудачно сложившихся отношений. Более правдоподобной является вторая версия, ибо когда люди по-настоящему любят друг друга, они готовы прощать любимым все.